Эпизод 3. Катерина не сразу увидела Юлию. Она что-то вставила в разговор о делах Толгатской партии и, повернув голову, заметила Юлию. «А ей что здесь надо? Зачем она тут?» — тревожно подумала она. И то, как независимо и просто держала себя Юлия, и то, как она посматривала на Григория, подняла в Катерине чувство неприязни. — Я хочу твердо знать, — продолжал Муравьев, — почему откладывается при Приречье. Там мы должны вести поиски. при Приречье — многорудный кряж, и я вам докажу. Указывая пальцем то одно, то другое место на карте, читая выдержки из отчетов и журналов геологов, Муравьев довел Дванчика до такого волнения, что Матвей Пантелеймонович готов был лопнуть от злости. Пока он слушал доводы Муравьева, на его лице сменилось девять улыбок. добрые злая, лукавая, горькая, хитрая, жалостливая, ироническая, строгая, кислая, и замерла слезливая. Будто Матвей Пантелеймонович спрашивал своей слезливой улыбкой, — Да точно ли это все так? — Таинственный мрак при речи! — Мрак, мрак! — пролепетал одуванчик, умоляющим взглядом, призвав на помощь Милорадовича. — Я против. И постараюсь доказать, смею вас уверить. — Постараюсь. Муравьев торопливо свернул карту и, бросив ее в угол за шкаф, отошел от стола. — Горячо, горячо берете, — бормотал Нелидов. — Не так просто, не так просто, Григорий Митрофанович. Где твердые маршруты? Их еще нет. Куда ехать? Зачем ехать? Горячо, горячо. На чьи плечи вы думаете взвалить при с этими делами? Кто возглавит партию? Григорий молчал. и все напряженно ожидали, чем закончится эта затянувшаяся напряженная пауза. — Ну и кончено с этими делами, — наконец сказал Нелидов, потирая руки. — Приречье когда-нибудь потом, после войны. А дуванчик, в синий платок, собрал бумаги. — Нет, не потом, а теперь, — словно проснувшись, резко возразил Муравьев. — Я сам выйду в Приречье и представлю твердые маршруты, а тогда, тогда посмотрим. Самодовольно ухмыляясь, одуванчик собрал свои бумаги и ушел с таким достоинством, точно одержал победу. За ним вышли Нелидов, Милорадович и Катерина. «Почему они сказали так? Зачем они говорили так?» — досадовала Юлия. «Если бы она, Юлия, могла сказать хоть что-нибудь в защиту этого непреклонного человека, который сидит теперь за столом с неподвижным взглядом. Но что сказать?» Она уверена только в том, что он прав, что он докажет правоту своих воззрений и отстоит при речи. Но когда? И ценою каких усилий? «Вы мне что-то хотели сказать?» — спросил Муравьев. «Я? Нет, я не знаю. Вы просили меня зайти». «Ах, да, забыл, забыл. Надо бы нам оформить в управлении окна сатиры», — сказал Муравьев. «Да я не подготовился. И попали вы в недобрый час». «Сейчас уйду на заседание, а хотел бы я оформить окна сатиры по примеру окон ТАСС, заманчиво показать в карикатурах людей чванливых, самолюбивых и таких, которые, которые свои личные интересы ставят выше общественных». «Я почему-то верю», — начала Юлия, — «когда вы побываете там тогда, что тогда?» — подхватил Григорий. «И тогда вы думаете, победа будет за нами?» «Нет», — и покачал головой. Разве легко найти в тайге кедр с золотым венчиком на кроне? Трудно, очень трудно. Ну, да мы люди бывалые. Говоря это, Григорий торопливо складывал бумаги в папку. А знаете, что я хотел бы на первый раз привести из приречья. Я хотел бы подарить вам на память приреченский рубин. И когда-нибудь далеко от Сибири вы бы вспомнили муравьевский домик на набережной, строгую тетушку, и неудачливого племянника. Юлия хотела сказать, что этот домик она и без рубина не забудет, но не успела. Приоткрылась дверь, и в щель просунулась голова Редькина. — Айда на улицу! — крикнул он. — Над городом северное сияние! И тут же скрылся.